Юриспруденция чистоты 8 Я прошу вас перед молитвой, перед молитвой, прежде чем прочитать Коран и когда просыпаться от сна, суак, это очищение рта удовлетворительно для господа